Лакриста великодушно простила забывчивость подруги и восстановила с ней приятельские отношения. Дом Линригнар остался в полном распоряжении гостей – Бернара с женами, хотя они совсем и не возражали против присутствия маленького ребенка. Нолдский маг был даже слишком настойчив, пытаясь убедить Лакристу оставить малыша дома, но она решение не изменила.